Глава 32. Глубина, отдай. И Ларис нагнулась над чашей. Чернота. Глубина. Да, глубина. И оттуда повеяло чем-то таким, как из бездонного колодца в монастыре. И Ларис так долго его боялась, с восьми лет, когда её впервые ненадолго привезли в Несс. Отца потребовали в Лир, ко двору, и он по дороге завёз дочку к брату покойной жены. И Ларис уже знала. Дядя её ждёт. Звал. «Не вздумайте избаловать мне девочку», помнится хмуро бросил отец дяди. «И не учите тут глупостям». И Ларис стояла рядом в простом платье, с волосами заплетёнными в тугие косы. Большую часть дороги она тогда проделала верхом, и её одежда порядком истрепалась. «Одежда на смену?» Тогда тётушка Милт собрала ей что-то понаряднее, целый мешок. Утонула вместе с одной из повозок, и спасибо, что удалось спасти лошадей. Отдохнуть и поспать тоже можно было в повозке, где везли по клажу. Женщина, которая её сопровождала? А как же, восьмилетней дочери грант лорда нельзя путешествовать только с мужчинами. Как раз большей частью сидела в повозке. И она не донимала подопечную чрезмерной заботой. Об отце, кажется, Эсса Клем заботилась больше, и Ларис это казалось вполне естественным. Отец всю дорогу и не замечал, и Ларис, а тут вдруг вздумал предостерегать от глупостей. Про глупости она поняла. Недаром её величали ведьминским отродьем некоторые отцовские слуги. Точнее, она поняла, к чему это сказано, но всегда считала упрёки в адрес матери несправедливыми. «Так, выдумали люди со зла» а отец сердился, потому что вместо сына родилась дочь. А теперь... Мама тоже была вот такой. Умела слышать цветы и деревья, могла мысленно взлететь и летать над горами и лесом, и тоже могла двигать руками камни, как и Ларис в Пирадоре. Или это, возможно, только в Пирадоре. Мама умела что-то особенное, а отцу это не нравилось? Люди отца замечали, что леди от них отличается. «В этом дело!» Тетя Милт объясняла и Ларис все, но про особенные способности мамы не упоминала никогда. Значит, тоже не знала. «Не беспокойтесь, гранд-лорд!» И бровью не повел дядя в ответ на грубость отца и протянул ему небольшую шкатулку. «Мое предложение в силе. Подумайте». «Забудьте», — сказал отец. «Моя дочь будет жить так, как ей положено». «Я её вам не оставлю. На обратном пути заберу». К тому времени Иларис уже не первый год жила у тёти милд. и это было вовсе не так, как положено, но им обеим нравилось. «Доброго пути, гранд-лорд Сури», — сказал дядя и взял Иларис за руку. «Здравствуй, дорогая племянница. Добро пожаловать в Несс». В Нессе тогда тоже были гости, Иларис уже забыла, по какому поводу. И все с изумлением смотрели на странную, плохо одетую девочку рядом с графом, за которой вели под узцы красивую верховую лошадь. Дядя граф, видно, понимал, чего ожидать, потому что у иларис тут же появился сундук с одеждой, приготовленной заранее, и её отдали на попечение Виньи. Винья тогда от неё не отходила и постоянно говорила о маме. И, оказывается, была знакома с милд Это они выяснили по ходу дела. Винья и тётя Милт некоторое время провели в одной монастырской школе неподалёку от столицы. И Ларис тогда разглядела одна придворная дама, уже когда она впервые шла по Нессу, вцепившись в руку дяди и недоуменно озираясь. Дама взяла её за подбородок, покрутила туда-сюда, одобрительно покивала. «Это ведь дочь леди Ифаны? Надо же, вырастет красавицей!» «Следует доложить его величеству. Она ему пригодится, это точно». И Ларис испуганно заморгала. «Она пригодится королю? Это что еще такое?» «Не смущайтесь, дорогое дитя», дама поняла и засмеялась. «Все с вами будет хорошо. Красивым и знатным девушкам король выбирает самых лучших мужей». «Возможно, с подачей этой дамы Она потом и пригодилась королю. Он отправил ее замуж в бинтенур И еще Иларис случайно услышала, как нянька отчитывала пятилетнюю кузину со словами. «Вот не будете слушаться родителей, маленькая леди, и король тоже выдаст вас за мужлана из предгорий, и не будет у вас ни украшений, ни красивых платьев, ничего!» Иларис это рассмешило На следующий же после приезда день дядя граф отвёз её в монастырь Ласточек, а тогдашняя настоятельница, строгая сухая старуха, привела к колодцу в одном из нижних залов и заставила нагнуться над бездной. И Ларис закричала от страха, потому что сразу ощутила невероятную глубину и... И что-то ещё. Хотя глубины невероятной и безвозвратной уже хватило бы. «Не кричи, дитя», — строго сказала настоятельница. «Ничего страшного там нет. Ничего такого, что тебе навредило бы, поняла?» «А что там, матушка?» — спросила Иларис, когда успокоилась и перестала дрожать. «Там вода и сила. Но тебе не придётся её касаться, поэтому не бойся. Не будешь бояться, не будет опасности. Поняла?» И вот теперь Ларис словно заново услышала голос старой монахини. «Не будешь бояться, не будет опасности. Там вода и сила». Но и Ларис не должна была ее касаться, потому что ей предстояло вернуться домой, в предгорье. А в Несе у дяди графа есть дочери. Были. «Пусть приходит еще», — сказала тогда настоятельница дядя. Иларис приходила ещё, и всякий раз её пугала глубина странного колодца. А зачем было вообще приходить? Эти мысли кружились в голове, пока Иларис сидела на лавке в купальне. Пришла поговорить с феей, вместо этого вспоминала своё первое появление в Несе. отчего то озяблой и куталась в накидку, и смотрела на чашу, в которой недавно видела фею. Когда пришла и нагнулась, заглянула поняла, что дна нет и можно провалиться в бесконечность. Но дно, казалось бы, вот оно. Опусти руку и убедись. Ну ладно. Она встала, опять приблизилась к чаше и опустила руку в воду. Дна не было. Точно не было. Но это пустяк по сравнению с тем, что она погружала ладони внутрь дерева и в камень в перадоре. «Фея тут? Не пугай меня!» «Дай руку! И давай поговорим, пожалуйста!» — попросила Иларис и снова погрузила руку в воду. И тут же её пальцы коснулись каменного дна. «Я тебя и не пугаю, дорогая!» — услышала Иларис. «Ты сама! Когда с этим справишься, всё пойдёт как надо!» Фея сидела на лавке, небрежно обхватив колени руками. «Ну, здравствуй!» — сказала она. «Мне кажется, что ты хотела поговорить?» «Что ты, с чего бы?» — не удержавшись, фыркнула и Ларис. «Вот именно феи, этой красивой женщины в струящемся платье, она не боялась совсем и даже ни малейшей робости не ощущала». Она подошла, протягивая руку. «Можно до тебя дотронуться?» «Пожалуйста», — фея коснулась её ладони. «Что скажешь?» Ладонь феи была прохладной, но вполне человеческой, как будто фея всего лишь подержала руку в холодной воде. И Ларис укусила себя за ладонь, тут же ощутив боль. Фея рассмеялась. «Ты кажешься такой настоящей», — сказала Иларис, «И это не сон». Потому что мысль про сон мелькнула. «Ведь может ей опять снится всё это?» «Именно», — кивнула фея. «Мы с тобой реальны обе, и только одна из нас — фея Перадора. Я сказала так, чтобы тебе было понятнее. Ты понимаешь, кто фея этого места?» «Что тут понимать, если фея среди нас одна?» И Ларис посмотрела в зелёные, как молодая трава, глаза прабабки. «Не понимаешь», — вздохнула фея. «Я полностью принадлежу к древнему народу. Ты на некоторую часть. Пока». Если захочешь, то сможешь сравняться со мной во всем. Но это будет не завтра. Тут нужны десятки лет, милая. Ты уже должна понимать, о чем я говорю. Так кто фея этого места?» И Ларис молчала, и фея пояснила. «Ты, фея Перадора, ты, источник твой. Для тебя тут растут деревья и распускаются цветы». «Для тебя поют птицы. Точнее, они сами по себе, конечно, но только пожелай, и они твои. Никого здесь нет могущественней тебя. Любой колдун для тебя — мальчишка. Если не прямо сейчас, то со временем. Они родились с крохами силы и умением ею управлять. А ты и есть сила. Колдуны тоже потомки древних, тех, которые служили нам». «Они слабы!» И Ларис подумала, «Точно ли феи не сходят с ума за ту бездну лет, что вынуждены жить? А ведь так похоже!» «Ты просто выздоровела, наконец», — добавила фея. «Была больна. Теперь просыпаешься». «Это очень хорошо, а то я уже отчаялась. Ты была как высохшее дерево». И Ларис напомнила, «Ты утверждала, что я не могу слышать источник». Конрад может, лорд Бир, то есть, Элина может. Ты можешь слышать своё сердце? никогда убегаешь от волка, а когда весела и спокойно. И Ларис опять замешкалась с ответом, и фея улыбнулась. Не можешь. Конрад может, если положит голову тебе на грудь. И сестра, если захочет. А ты сама нет. Если станешь посреди источника, как в прошлый раз. Вот на отдалении — да. Это можно, чтобы понять, всё ли хорошо. Вот так, смотри. Фея взяла Иларис за запястье и нащупала бьющуюся жилку. Так ты и сможешь слышать своё сердце. Потом найдёшь такие места, даже вдалеке от Несса, где сила твоего источника пробивается наружу. Наверняка какие-нибудь местные знахарки их уже обнаружили. Ты поправишь, что надо, и посмотришь, надо ли одаривать силой. «Может быть, закроешь. Сама решишь». И Ларис только тряхнула головой. «Однако...» «Не пугайся заранее», — фея улыбнулась. «Возможно, выберешь самые простые обязанности. Многие мои внучки так и прожили, согласившись на обычную человеческую жизнь. Лишь три из них слились силой и стали такими, как я. Последняя мать Софина из вашего монастыря. Настоятельница. Лет сто назад». «О, пламя!» — пробормотала Иларис. «Монахиня!» «Именно! Если ты очень рвёшься в монастырь, я не возражаю. Ты даже можешь покинуть Несс. Всё равно вернёшься. Где угодно найдёшь место, чтобы слушать свой источник. Тебе помогут». «Кто-то из цитадели?» — Иларис пыталась собрать услышанную в какую-то цельную картинку. «Фея поморщилась». Нет, не колдуны. Цитадель — обитель для колдунов, где они изучают силу и получают всех. Непременно явятся и к тебе. Слушай их и поступай по-своему. Они не властны над нами. но не заставляй их беспокоиться, так проще. Они не понимают наших возможностей, поэтому сильно не досаждают. Попросят силу — циди по капле, и то, если захочешь. «Время больших трат ещё не пришло. Мы не обслуживаем мелкие людские страсти, ещё не хватало». «А зачем тогда?» «Дорогая моя девочка», — фея улыбнулась грустно, «это был наш мир, но мы подарили его людям и однажды ушли, оставив источники. Каждая фея растит свой источник, он крепнет. Когда-нибудь и тут настанет время для больших дел». Или придёт зло, такое, что может убить мир. Может быть, упадёт чёрная звезда. Через сотни лет. Силами источников мы остановим зло. Как видишь, у здешних фей важная работа. Не бросай надолго свой источник». «Хорошо, я поняла», — Иларис потерла руками лицо. «Потом она обдумает это и решит всё про сумасшедшую фею и про себя заодно». Конрад упоминал свою бабку очень обыденно. А получается, что та тоже была феей и растила свой источник? К ней приходили колдуны по предписанию цитадели, и она выделяла им капли силы, пряча остальное? И называлось это как-то совсем просто. Обо всём ведь можно сказать «витиевато», а можно просто. «А что моя сестра? Она хорошая девочка». Желает замуж и прекрасно. Выдай её замуж. Она может быть хранительницей, хозяйкой? Нет, она не фея, если ты об этом. Доступа к силе у неё не будет. У её дочерей возможно. Если рассчитывать на Элину, то наследница может появиться не скоро. Ты осталась последней здесь, а это печально. Но я не собираюсь тебя принуждать. «Что ещё ты хотела спросить?» «У одного источника, может быть, несколько фей одновременно?» «Доступ к силе получает одна. У остальных всё равно есть крохи, и им хватает на всякую милую ерунду. Привлекать внимание нельзя, конечно». Всё это отличалось от того, что иларис могла вообразить себе раньше. На основе того немногого, что слышала и поняла. Что случилось сегодня в Пирадоре? Добралась она до важного. Всплеск силы в источнике. Фея неосторожно упражнялась в прикосновениях, но ты и не должна осторожничать. Гостья пожала плечами и выразительно посмотрела на Иларис. Ни в чём себе не отказывай. Колдун сам виноват. Чему-то же его учили в цитадели. Ты можешь его вылечить. Постепенно выздоровеет. Лучше не мешать и не спешить. Граф Карс постоянно предлагает помощь. Ему можно доверять? И что ему на самом деле нужно? Не понимаешь? Ему нужен Несс. И ты. Он из рода колдунов. Для него нет ничего привлекательнее силы. но не бойся его. И спрашивай дальше, а то мне уже пора. Кажется, фея опять собралась удрать. «Как мне быть с сестрой? Кто будет ей лучшим мужем?» — быстро спросила Иларис. «Пф, что за дурацкий вопрос?» Фея подняла глаза к потолку. «Такие вещи феи решают сами». «Я пока не умею быть феей». «Упражняйся, посоветуйся со своим мужчиной». «С Конрадом? Но это его не касается». Я его одобряю, кстати. Тоже потомок древних. От такого тебе и надо рожать детей». «Какие дети? Я не собираюсь!» И Ларис вдруг смутилась и опустила взгляд. «Я стану монахиней, ты знаешь. Это решено». «Удивительно странное решение. Но, повторяю, дело твое». «Я огорчусь», — фея стрельнула в нее ироничным взглядом. «Ладно, остальное потом. Всё равно хорошо поговорили. Теперь забудь». Фея соскользнула с лавки и накрыла глаза Иларис ладонью. «Вспоминай понемногу, когда понадобится. До свидания, моя хорошая». Иларис стояла посреди комнаты, оглядываясь, и не понимая, что она только что делала, о чём думала. Но беспокойства не было, оно ушло. И вообще, на душе было удивительно легко.